Глава 4. Влияние оборота на норму прибыли Влияние оборота на производство прибавочной стоимости, а следовательно и прибыли, было рассмотрено во второй книге. Вкратце, его можно резюмировать в следующих положениях. Так как для оборота требуется время известной продолжительности, на производство не может быть употреблен одновременно весь капитал. Следовательно, часть капитала постоянно должна бездействовать. В форме ли денежного капитала, запасного сырья, готового, но еще не проданного товарного капитала или долговых требований, для которых еще не наступил срок. Капитал, действующий в активном производстве, то есть в процессе создания и присвоения прибавочной стоимости, постоянно уменьшается на эту часть. И в том же самом отношении постоянно сокращается производимая и присваиваемая прибавочная стоимость. Чем короче время оборота, тем меньше по сравнению со всем капиталом эта бездействующая часть капитала. И, следовательно, при прочих равных условиях, тем больше становится присваиваемая прибавочная стоимость. Мы намерены отметить лишь несколько главных моментов. Главным средством сокращения времени производства является повышение производительности труда, что обычно называют прогрессом промышленности. Если этим не будет вызвано одновременно значительное увеличение общих затрат капитала вследствие внедрения дорогостоящих машин и так далее, и, следовательно, понижение нормы прибыли исчисляемой на весь капитал, то последняя должна повыситься. И это определенно имеет место при осуществлении многих новшеств в области металлургии и химической промышленности. Главным средством для сокращения времени обращения является совершенствование путей сообщения. Из этого следует при капиталах одинакового процентного строения, при одинаковой норме прибавочной стоимости и одинаковом рабочем дне, Нормы прибыли двух капиталов обратно пропорциональны времени их оборотов. Прямое влияние сокращения времени оборота на производство прибавочной стоимости, а следовательно и прибыли, заключается в достигаемом таким способом повышении действенности переменной части капитала. Итак, масса прибавочной стоимости, присваиваемая в течение года,